«Ты уверена, что поступаешь правильно?» Насупился Серафим, глядя на здание министерства. Мы стояли недалеко от ворота и смотрели на двухэтажное здание с высокой старомодной дверью. С боков от входа безжизненно болтались флаги. «Я хочу попробовать», — решительно заявила я. «Раф, но ты же сделал бы для любимого человека всё то же самое, ведь так?» «Провокационно», — укоризненно посмотрел он на меня. «А у тебя есть такой человек?» «Есть». А если бы ты понимал, что от этой встречи может зависеть её свобода? Но она с большой долей вероятности саботирует её вовсе, потому что не верит в успех дела. Почему ты не поговорил об этом с Севером? Я говорил, но ты должен знать Север. Он выслушал, кивнул и всё равно сделает по-своему. Мы помолчали, и я добавил Он тихо сходит с ума от невозможности проводить операции. Да, я знаю, что его отстранили. А я теперь и знаю, сколько людей лишились шанса на жизнь. Оживилась я и потрясла папкой в руке. Он один мог их спасти. И, скорее всего, он тоже об этом знает. Сложно, — неодобрительно покачал головой Раф. Так и каков план? Поговорить с истцом, — я вздохнула. Слушай, хуже не будет. Север никогда не заступится за себя эмоционально. А какой тогда смысл встречаться с потерпевшим? а ты собираешься добавить процессу эмоций. Я хочу поговорить, понять, что вообще движет этим человеком. Ведь вина хирурга не доказана, но он упорствует в намерении посадить моего мужа. Может, он руководствует со своими мотивами, которые не имеют ничего общего с эмоциями, — хмурился Раф. Тогда бы он и не согласился навстречу. Ну, кто я такой, чтобы тебя отговаривать? Ты же всё уже решила. Пошли. Мы прошли до двери, только Рафа внутрь не пустили. Он помрачнел ещё больше. «Слушай, тут полно людей и охраны. Охрана тут чисто номинальная». Сматривался он в пункт пропуска. «Да и людей не так много. Хорошо хоть, что вход один». «Раф, не нагнитай всё будет нормально. Ты там внутри не нужен». «Ладно». Со скрипом, но поддался он. «Жду тебя здесь». Если появится Север, постарайся ему не показываться. Он всё равно узнает, что ты его опередил. Кроме того, тут некуда деться, а я отсюда не уйду. Это нормальная практика для адвоката. Встретиться с другой стороной заранее. Я ничего плохого не совершаю. Тогда и я не буду прятаться, — отрезал он. Удачи тебе. Спасибо. Просияла я и направилась к проходной. Пропуск мне выдали довольно быстро, и это придало уверенности. «Подождите здесь», — кивнул мне провожавший на кресло в приёмной. «Вас позовут». Я села и медленно вздохнула, прикрыв глаза. «Нужно как-то на время забыть о том, что я адвокат своего мужа. Иначе я могу начать импровизировать, а это всегда плохо. Пусть мы и не на суде, а в неформальной обстановке». «Алёна Владимировна», — позвала меня секретарь, я с готовностью поднялась. «Проходите». Мне оставили полураскрытые двери, и я изящно скользнула в проём. Министр сидел за столом, отвернувшись к окну, и встречать меня, видимо, не собирался. Если бы он олицетворил своей внешностью эффективность Министерства здравоохранения, ничего здравого оно бы не предвещало. Иван Анатольевич Зынаков был мужчиной за 50 с избыточным весом и внушительной лысиной. Гладкая поверхность которая поглотила весь рефлекс от красных штор и горела мне знаком «Стоп». Но я сжала челюсти и попёрла на красный свет, проходя к его столу без приглашения. «Иван Анатольевич, здравствуйте. Я Алёна Владимировна Князева, адвокат». «Здравствуйте», — обернулся он ко мне. «Вы пришли одна?» Заранее позволила я себе его поправить с улыбкой. Мне хотелось поговорить с вами перед встречей с моим клиентом. «Мужем», — поправил он меня в свою очередь. «Ведь Север Князев — ваш муж», — он поюрзал в кресле. «Алёна Владимировна, у меня нет столько времени. Я вообще не вижу смысла в этой встрече». «Примите мои соболезнования». «Спасибо», — безразлично отозвался он. Что-то не похоже было, что он страдал от этой самой потери. Прав был Раф. Но я не сдавалась. Но позвольте вам также сообщить, что такие же точные соболезнования сегодня принимают родители, 12 Саши Вороновской. И я раскрыла папку, вытаскивая дело Саши и укладывая на стол перед Знаковым. «Какое это имеет отношение», — начал он. «Север не будет себя защищать», — жестко парировала я. Он подавлен случившимся и убежден в своей виновности, несмотря на то, что подтверждений тому нет. И он готов принять любое наказание но я считаю важным заявить, что пострадают пациенты, те, кого он мог спасти. «Послушайте, Алёна Владимировна». Знаков подался вперёд, складывая руки на груди. «Вы, кажется, ни черта не понимаете в тонкостях. Врачу, который допускает роковые ошибки, приводящие к смерти пациентов. Доверять других больных опасно. Для этого и существует система уголовного наказания». Север взялся за сложные случаи вашего отца и не справился. Но он справился с сотней операций за последний год. Это 100 спасенных жизней. Вы в чем пытаетесь меня убедить, что врачи, допустившие признающие свою ошибку, должен остаться безнаказанным? Я говорю о том, что этот врач виновен лишь в том, что не оправдал ваших надежд. Но спас многие жизни до вашего отца и мог бы спасти ещё и этих пациентов. Я высыпала на стол остальные папки. «Каждый день, что север князев не может оперировать в институте, отнимает жизни людей», — припечатала я. «Хватит!» — рявкнул Знаков, приподнимаясь в кресле. «В деле вашего мужа будет разбираться комиссия. Заберите это!» И он небрежно смахнул папки со своего стола. «В дальнейших встречах не вижу никакого смысла». Я сгребла папки, сложила перед собой в стопку и принялась убирать их одну за другой в портфель. Знаков с раздражением следил за мной. «Знаете, а вы ни разу не упомянули вашего отца», — тихо заметила я. «Я полагала, что его смерть лишила вас чего-то большего, чем просто его физического присутствия в вашей жизни». «Да, лишила», — процедил он. «Нескольких месяцев его жизни, которые я бы мог использовать» он осёкся. В институте меня убедили, что операция могла бы дать отцу ещё пару лет. Мне обещали целых два года. Он отвернулся, и я заметила, как дрожит его второй подбородок от нахлынувшего негодования. «Знаете, Алёна, хирургия института, конечно, может, и ни в чём не виновата, но то, как мной попользовались с корыстными целями, я простить не могу. Руководство института использовало мою нужду» намереваясь заполучить благосклонность министерства. А я так этого оставить не могу. Вы хотите сказать, что мой муж и сотни пациентов расплатятся жизнями за ваше желание отомстить институту? Вам пора. Отрезал знаков. Я вышла из его кабинета на негнущихся ногах и прислонилась к стенке. Уже несколько минут в кармане джинсов жужжала мобилка и я автоматически приложила её к уху. Алёна, Послышался голос Святослава. Мы не доехали до министерства. Северу позвонили и сказали явиться для заключения под стражу до суда. Но осознать сказанное я не успела. В коридоре послышался шум и крики, а когда я обернулась к лестнице, успела увидеть немногое. Незнакомку с пистолетом, направленным прямо на меня. Рафа в шаге от неё. И толпу охранников, бегущих по лестнице. Я только успела что отвернуться и сжаться когда раздался выстрел.